«Это неплохо», — подумал Вар. «Это очень неплохо, что он первый произнес его имя. Теперь все должно быть гораздо проще». «Нет, это не Сет». Вар замолчал, словно обдумывая ее ответ, и после продолжительной паузы спросил, а кто же это пришел? «Вар. Меня зовут Вар, я селенист», — сказал Вар и повернулся лицом к видеотелефону. «Селенист — это не профессия. Кем ты работаешь?» «Математиком». Мы все математики. Одни в большей степени, другие в меньшей. Я хочу знать, чем ты занимаешься. Я работаю в Марсианском институте в отделе прикладных исследований. Вор устраивает мне экзамен, — подумал он. Но я к этому готов. Это мой соученик, — сказал Эль. Прежде близкий товарищ. Прежде? Вар почувствовал себя задетым. Хорошо, — сказал Вор. Попозже зайди ко мне. Расскажешь нам о Большом Свете. Я давно не был на Земле. Это не страшно. «Для нас большой свет начинается с центральных баз Луны...» Как-то неприятно засмеялся он. «Ну ладно, до встречи!» Экран погас. «Пожалуй, он не без странностей?» Вар взял контейнер в другую руку. «Тебе показалось?» «Возможно. А кто этот сет?» «Практикант. Наш единственный практикант, а ты очень любознательный. Такое отрождение. Однако, как я вижу, наплыву практикантов у вас не бывает. Нет, и вряд ли предвидится». Лучшие сюда не попадают. И этот сет вместо того, чтобы работать, болтается без дела по горам? Хуже всего то, что он уже второй день не возвращается на базу. Он выходит на радиосвязь? Нет. Тогда почему вы не передаете сигнал тревоги? Вор взял ответственность на себя. Второй день, и вы до сих пор не поставили в известность центр? Ведь он может погибнуть, это никуда не годится». Вар повысил голос. «Я пойду к вору и скажу, что думаю об этом». «Ты никуда не пойдешь. Я...» «Я пошутила. Сет минуту назад пошел на автоматическую станцию пелинга метеоров». Вар, испытывающий, посмотрел на Эль. «Прежде за тобой вранья не водилась, Эль. Но сейчас мне трудно тебе поверить. Я в самом деле пошутила, А, впрочем, иди к вору и спроси у него сам. Ты только поставишь себя в неловкое положение». Кроме того, здесь командует он, а не ты. Он руководитель базы, и только ему здесь принадлежит право принимать решения. И тем не менее я пойду к нему. Я обязан выяснить, в чем тут дело. Кстати, как и ты, — добавил он. Эль, пожалуй, плечами. Я тебе говорю, что пошутила. Но если ты считаешь это своей обязанностью... Как я вижу, круг обязанностей селенистов достаточно широк. Он повернулся и, схватив контейнер, пошел по коридору вглубь базы. Эль последовала за ним. Он не оглядывался и только сзади слышал звук ее шагов по аквиновому полу. Они миновали множество дверей, скрывающих лаборатории, которые можно встретить на любой лунной базе, и уже подходили к центральному залу, когда Вар вдруг услышал быстрые и четкие шаги, напоминающие топот. У приоткрытой двери одной из лабораторий Вар остановился, шаги на мгновение стихли, потом снова зазвучали с ритмичностью автомата, и все же это были шаги человека. Вар подскочил к двери. «Нет, нет!» — закричала Эль. Он понял, что она предостерегает его, но не остановился. В лаборатории царил полумрак, и в первую минуту после яркого освещения коридора Вар ничего не мог разглядеть, потом различил фигуру мужчины. С минуту тот стоял неподвижно. Потом двинулся вперед мелкими шажками, подобно изображающему паровоз ребенку. Не отрывая глаз от мужчины, Вар протянул руку к выключателю. Потолок засветился, и он увидел его лицо. «Сет?» «Я же тебе говорила, что он здесь?» Это был голос Эль, спокойный и сдержанный, как будто бы минуту назад кричала не она. Он машинально обернулся, но Эль смотрела куда-то в потолок поверх головы Сета, Я же говорила тебе, что пошутила. Так же бесстрастно проговорила она. Сет приостановился, а потом снова вернулся к своему странному занятию, даже не взглянув на них. «Сет! Сет!» — повторил Вар. Ответа не последовало. «Что вы с ним сделали?» Он опять повернулся к Эль. Лицо ее осталось неподвижным, она продолжала смотреть куда-то в потолок. «Ты не сказал, что знаешь Сета», — заметила она. Какое это может иметь значение? Что с ним? Он слышал за собой мерный топот шагов. Выходит, ты меня обманывал, Вар. Ты не сказал, что интересуешься именно им. Я не сказал еще десятка других вещей, но скажу. Скажу. Меня послали сюда выяснить, что произошло с Сетом, почему на протяжении двух последних недель во время каждого разговора с Центром Сета или вообще не было, или он, по вашим словам, куда-то вышел. — Я ожидал, что встречу здесь чудака и девушку, которую раньше знал. — Теперь ты все увидел. Она говорила все тем же спокойным, ничего не выражающим голосом. — Но это уже не имеет значения. Я не хотела, чтобы ты сюда заходил. — Ты не хотела... — оборвал ее вар и положил руку на плечо Сета. — Сет, ты узнаешь меня? — спросил он. — Я астронат-звездолетчик. Сначала я должен лететь на Сириус, а на обратном пути побывать на Альдебаране. «Ты сам видишь, что его нельзя было допускать к разговору ни с Землей, ни с Центром», — сказала Эль. «Зато Вору придется заговорить. Я иду к нему». Бросив контейнер, он выскочил в коридор. До него еще доносился топот Сета и голос Эль. Она все еще что-то говорила, когда он вбежал в центральный зал и свернул в коридор, в конце которого, как он знал, находились двери в кабинет Вора. Он решил, что если они будут заперты, он их взломает. Но двери оказались открытыми. «Вор, ты здесь?» — закричал он так резко, остановившись, что едва не упал. С кресла поднялся Сет. «Приветствую тебя на нашей базе и внимательно слушаю». «Как ты здесь оказался? Ведь ты остался там, в лаборатории». «Ты уже успел и там побывать». «Где вор? Скажи, где вор?» — он стоял перед Сетом, глядя ему в глаза. «Вора нет». «Неправда, я говорил с ним полчаса назад». «Ах, вот в чем дело». Это была видеотронная запись. Он подошел к пульту, и на экране видеотелефона появилось лицо. Это было то самое лицо, которое вар видел при входе. Лицо вора. Тогда где же он сам? Только в этом образе. Сет показал на экран. Другого нет и не будет. Почему? Что с ним случилось? В ином образе его временно не существует. И вы не сообщили об этом в центр? Как это объяснить? Видишь ли, центр ставит в известность только в случае смерти. А вор не умер, так же как и я не совсем сет. Настоящего сета ты видел в лаборатории. У меня только та же самая оболочка. У нас с сетом одинаковая внешность. Но моя психика, тождественна психике вора. В таком случае сет я не очень высокого мнения о психике вора. Я не сет. Ну хорошо, не сет, если тебе так угодно. В любом случае, я должен уведомить тебя, что послан сюда как официальное лицо, как представитель Центра, и у меня есть полномочия отозвать вас отсюда. Не вижу большой разницы. Ты все равно не сделаешь этого. Я непременно сделаю это. Нет. У тебя не будет желания сделать это, уверяю тебя. Хорошо, но сначала я должен поговорить с вором. Слушай, Вар, ты не в силах допустить, что у оригинала может быть несколько копий? Конечно, в силах, но дай мне договорить. А почему бы не предположить, что вся информация, которой располагает любая отдельная человеческая особь, может быть переложена на двух разных индивидуумов вида Homo sapiens?